Этот день, к счастью, выдался не таким пасмурным, как вчерашний, что определенно радовало, поскольку шататься под мокрым снегом или моросью – то еще удовольствие. Ходить же, как ни крути, нужно. Встреч будет много, а болтовни еще больше. Тусклый шар солнца маслянисто светился за пеленой тяжелых низких облаков. Сегодня было теплее, чем накануне. Потому даже грязные улицы казались уютней. Первый из визитов Киара решил нанести ушлому. Ушлы мало того, что при делах, еще и всегда в теме о происходящем в секторе. К тому же из всех бонз именно он умеет добывать наиболее точную информацию. Как и по каким каналам? Хрен его знает. Ну и наконец, Ушлы все-таки держит руку на пульсе. И наверняка ждет Керра, чтобы узнать, удалось ему чего-нибудь нарыть или нет. Неприступный особняк авторитета со стороны смотрелся обычным обшарпанным двухэтажным домишкой. Древняя, как вторая корпоративная, постройка сжалась на углу квартала. Одной стороной выходя на замусоренный проспект, другой на тесный проулок. Серая штукатурка частично облезла и походила на струпья, прикрывающие темно-красную плоть кирпичной кладки. Окна тут были узкие, и когда-то давно их подпирала лепнина, от которой сейчас осталось лишь несколько фрагментов. В общем, обычный такой домишка с незрачным подъездом и даже не впечатляющий размерами. Пушлы подпочитал работать тихо, жить в тени, а контакты налаживать незаметно. Потому и не стремился к яркости и пышности. Однако, несмотря на общую неприглядность и даже откровенную веткость снаружи, логово авторитета было совершенно неприступно для любой секторальной группировки. А по оценкам керна, этот хилый с виду домик и против штурма корпов продержался бы не меньше четверти часа. Причем полноценного штурма с техникой и вертолетами. Тогда как хозяин за это время легко ушел бы подземными коммуникациями. Зато внутри особняка было не то, что снаружи. Чисто, светло, из претензии на стильность. Уютная гостиная, обставленная красивой дорогой мебелью, ковры на полу, мягкое освещение, даже камин. А еще шкафы со стеклянными дверцами и настоящими бумажными книгами на полках. Ушлы питал слабость к раритетному барахлу, потому все, кто хотел сделать подгон, Тащили ему древнюю бестолковую бню. Ветхие тома, подшивки газет и журналов, какие-то альманахи и прочее барахло. Коллекция разрослась до того, что бонза задумывая пустить ее в камин, мог топить бы с полгода. Собственно, все, кто в секторе хоть что-то из себя представляли, жили именно так. Снаружи общая разруха и грязь, а внутри чистота, удобство, и какое-нибудь дорогое увлечение. Ну, чисто, чтобы с жиру побеситься и перед другими повыделываться. Потлаты, например, собирал старый холодняк и развешивал на стенах. Его мечами, палашами, саблями и ножами можно было уже небольшую армию вооружить. Бивень перся со всяких гаджетов. Да мало ли у людей заскоков. Однако следовало признать, Ушло моего стол подходить. К приходу Кера Бунза сидел в высоком кресле, попивал кофе и пялился в одной из своих книжонок. Интеллигент на отдыхе прям. За массивным столом устроился, что-то изучая в планшете, неразговорчивый и угрюмый батый. Крепкий узкоглазый мужик азиатского типа по совместительству ближайший помощник авторитета. С появлением гостя, хозяин отложил чтиво, вместо закладки прижав страницу очками. «Пришел узнать, как поиски идут», — пояснил Керра, садясь на диван. Ушел и вор разочаровал. Помассировал переносицу и устало ответил. «Да никак. Хорошо еще я своих на место сразу заслал. Они отпечатки пальцев сняли и выделили из них донорские. Ну... Но предположительно донорские хоть не опозорился как те двое бивень что ли с потлатым а ничего а они наловили всех кого не лень ни один не подошёл. как определили то да какой-то самопальный анализатор крови был не днк сканер не по фотографии что-то ты больно интересуешься тоже что ли туфту -ту хотел впарить «Не, самопал какой-то. Ну, такой хороший самопал. Переделка из хай аппаратуры». «Погоди. А в доковом компе чего не нашли? Только не говори, что не подумал». «Цефирь подсоединялся удаленно. Ничего не нарыл. До него докопались». И «В итоге чего?» «Да ничего. Бивни и потлатому по штуке дали за старание. Мне десятку за отпечатки пальцев предложили. Попробовал на инфу махнуть. Отказались». Знаешь, вас не прикармливают ли ненароком? Но донор-то был. Донор был. Задача, хрен поймешь. А сумма запредельная. И даже сканер-переделка, которая неизвестно чего сканет. Ты сам-то искал? Если это так назвать можно. С придурками-нефиливами пообщался. Они, оказывается, с дока пять шайб сияния подрезали. Донор почему-то не забрал. Короче... Прошелся по сектору без особого результата А потом плюнул и отправился к королям Дальше искать будешь? Неизвестно чего Неизвестно где Пусть враги мои ищут Я и вчера больше от нифиг делать подкинулся Ну да, ну да А про прикорм интересная мысль Дарю С тем и ушел Когда дверь Закера закрылась, Ушлы повернулся к по-прежнему молчаливо сидящему заму. объявляя по всем бригадам переход к скрытой готовности. Пусть до вооружаются и проверяют лёшки но чтоб тихо!» «Гонцов отправить или можно с связистами? «Только гонцов. Кому и что связисты сливают, мы только гадать можем». бонза примета Кера заскучал, не всегда срабатывает». Это-то здесь причём? Тут два варианта: или по сектору шляется тело стоимостью 100 штук, или же кто-то прикармливает три сильнейшие группировки. А ты думаешь, что после этого все тихо-мирно и собой уляжется?